Глава девятнадцатая. Те прекрасные дни. Итак, менеджер тоже гонится за тобой, потому что ты ему нравишься. Ему повезло, что во рту не было кофе. В противном случае я бы наверняка выплюнула весь кофе на лицо -Хо. И Я была так удивлена, что приподняла угол своего окоченевшего рта вверх. Не говорите всякую ерунду. Брови Пэкенхо слегка сузились. Ты, конечно, не знаешь, Я ничего не знаю. Даже если я умру и возрожусь, такого не случится. Хотя я действительно умерла и возродилась. В мире есть вещи более невозможные, чем это. Например, кто нравится древовидному менеджеру Юджи Разве это я? Паконхон По мгновение посмотрел на меня и спросил. Значит, он просто менеджер, который бегает за тобой? О чем ты говоришь? Он просто мой босс? И я, которая провела четкую линию убила свое и без того затекшее горло глотком прохладного кофе. Она не изменилась, тихо пробормотал Пэкенхо. Затем он снова засмеялся и сказал что-то странное. У меня нет девушки. Что он говорит? И я боролась с тем, высказать ему поздравление или разочарование, и наконец заговорила. И я понимаю. И все. В этот момент пребывания в кафе с Пэкенхо само по себе было... Проверка интеллекта. я, которая волновалась, в конце концов, нашла правильный ответ. Скоро ты встретишь хорошего человека. И где мне найти хорошего человека? Выражение лица Пакенхо было серьезным. Он сидел рядом со мной, как в старшей школе, и белая рубашка, которую он носил, все еще напоминала мне его школьную форму. Ну, оглянись вокруг? Я уже нашел. Пакенхо наклонил голову на бок и постучал по столу передо мной. «Школьная любовь». Ко мне вернулись эмоции, о которых я совершенно забыла. Волнение, нервозность, счастье и унижение. «Это было очень давно, ты мне нравился, но...» «Нет». Пэкэн-хо прервал меня, когда я пыталась сохранить хладнокровие. «Ты говорила, что любишь меня, а я любил тебя». Я медленно подумала над тем, что... Хо явно вышел сегодня с намерением посмеяться надо мной. «Шутишь?» Пэконхо достал из кармана два мобильных телефона и положил их на стол. Один из них был новейшим сенсорным телефоном, а другой — черно-белым телефоном-слайдером. И я сомневалась, что он вообще будет работать должным образом. «Прошло семь лет с тех пор, как мы закончили школу. Я ждал твоего звонка и все это время хранил его. Ты думаешь, я сумасшедший человек, который шутит семь лет?» Я медленно моргнула. «Это абсолютно смешно». «Ты все это время жил в другом мире. Почему именно я?» «Несмотря на то, что я услышал от тебя, я не мог сдаться. Поэтому решил держаться, пока эта штука не сломается». Пэк замолчал, потер лоб рукой и глубоко вздохнул. «Я услышал это перед уборной. Ты тогда тоже сказала, что я тебе нравлюсь». День, когда Энхо узнал о существовании Кандживон, был, когда он только что поступил в среднюю школу, и ему было назначено место. «Привет!» Энхо выдвинул стул и сел, улыбаясь, и приветствуя ее. кан -вон взглянула на Энхо, а затем снова уставилась на рабочую тетрадь. Прошло всего мгновение, но Энхо прочитал в этих глазах мысли Кан-Дживон. был очень смущен. Так с ним впервые обращались. Что это за выражение лица? Однако вскоре он пришел в себя и снова попытался поговорить. «Я по Инхо, А ты кан На этот раз она даже не взглянула. Это было полностью проигнорировано. Энхо мысленно вздохнул после того, как его определили в эту школу. Он останется в этом классе до тех пор, пока не закончит учебу. Пока соседи были расположены по росту, существовала высокая вероятность того, что он будет сидеть рядом с Канживон все три года. В тот неприятный первый день в школе Кандживон не произнесла ни слова, пока через внезапно открывшуюся заднюю дверь Не вскочила хорошенькая девушка. «Дживон в классе рядом с нами. Я рада, что мы не слишком далеко, верно?» Кан которая все время работала над рабочей тетрадью, подняла голову и широко улыбнулась девочке. Это было красиво. Изогнутые глаза под очками с толстыми стеклами, белые зубы, обнаженные под светло-розовыми губами, и вырез, слегка виднеющийся, под аккуратно завязанными волосами. Он зачарованно посмотрел на Кан даже не осознавая этого. Девушка, увидевшая его взгляд, сказала приветливо. «Я тебя знаю. Ты Пэк Энхо. И сосед нашей Дживон?» Кан Дживон снова посмотрела на Энхо. Улыбка, все еще бывшая на ее лице, казалось, была направлена на него. э э Меня зовут Чон Сумин. Дживон моя самая близкая подруга. Ты можешь позаботиться о Дживон вместо меня, хорошо?» «Не говори таких вещей!» Тон голоса Кан Дживон, когда она жаловалась Чон Сумин, тоже был милым. «У тебя есть мобильный телефон, Пэк Энхо?» «Я возьму номер. Если что-нибудь случится с Дживон, тебе нужно немедленно связаться со мной». Энхо внезапно обменялся номерами с Чон Сумин. Со следующего дня Дживон стали мало-помалу преследовать. Он связался с Сумин и спросил. Она рассказала, что это потому, что другие девушки, которым нравился Энхо, завидовали Дживон. «Тебе не следует вмешиваться. Ты знаешь, насколько страшной может быть ревность». Дживон будет легче, если ты будешь держаться как можно дальше. Так что он ничего не смог сделать. Все, что он мог сделать, это поменяться местами с Дживон, намеренно брать удары на себя, а затем разозлиться. Приходить рано утром, чтобы стереть граффити со стола Дживон, или находить украденные учебники и спортивную одежду и возвращать их на свои места. Эти задачи тоже приходилось выполнять тайно. В течение трех лет Нхо тайно был влюблен в Дживон. Аджи ни разу не взглянула на Инхо. Единственным человеком, который знал это, была Чон Сумин. Он боялся, что если продолжит в том же духе, то после окончания средней школы все окажется напрасным. Инхо написал письмо и передал его Чон Сумин. «Пожалуйста, передай ей это вместо меня». Он не ожидал ответа. Нет, он бы солгал, если бы сказал, что не ожидал этого. Конечно, он думал, что будет меньше разочарован, если будет думать, что ответа не получит. Поэтому он был очень рад, когда нашел письмо в своем шкафчике. Он даже не знал, что означает «Клише мое сердце такое, будто оно вот-вот взорвется». Энхо тайно положил письмо в карман и пошел в уборную. Только сделав три глубоких вдоха, он смог открыть конверт. Он открыл его, очень осторожно, опасаясь, что он может порваться. Внутри появилось письмо. Письмо, которое Энхо наконец завершил и отправил Дживон после того, как неоднократно писал его и выбрасывал. «Ты мне понравилась». С первого взгляда. Когда мы учились в одном классе и сидели рядом. Прости, что это так внезапно, но я делаю это только потому, что хотел поговорить с тобой перед выпуском. Так что не дави на меня слишком сильно. Тем не менее, если ты хочешь дать мне шанс, пожалуйста, ответь. Энхо. В пустом месте под подчерком Энхо был добавлен знакомый подчерк Дживон. Я знала. Теперь, когда ты это сказал, перестань шпионить и преследовать меня, как сталкер. Это так грязно и отвратительно, что меня тошнит его сердце внезапно замерло. Энхо сложил письмо и положил его обратно в конверт. Он попытался скомкать его и выбросить в мусор, но почему-то его рука не опускалась. Как идиот. Он не помнил, как выбрался из уборной, держа в руке скомканное письмо. По иронии судьбы, Джион стояла в коридоре. Тоже невыразительное выражение лица, как обычно, казалось безумно жестоким. Его лицо автоматически сморщилось. Ему было грустно и стыдно. «Ты все это время думала обо мне так?» Не ответив, он, развернулась и убежала. Почему она так выглядит? Он тот, кому очень хочется плакать и бежать. Так почему она на него так посмотрела? Инхо развернул скомканное письмо и положил его во внутренний карман. Он не мог выбросить или сжечь, когда дело доходит до первой любви. Я отказалась от предложения Инхо отвезти меня и поехала на метро. Несмотря на то, что время работы уже прошло, мост Джамсил, видимый из окна, был забит. Мысли текли так же медленно, как медленно двигались люди. Это так и не было раскрыто. Это письмо было фальшивым, написанным Чон Сумин. И это правда, что я тоже нравилась ему. Конечно, неожиданно это слышать, но у меня есть парень. Это уже произошло. Я не хотела рушить свои планы на будущее, еще больше усложняя ситуацию. Инхо, похоже, тоже хотел что-то сказать, но больше вопросов не задавал. «Давай снова будем друзьями» а потом он просто ухмыльнулся. «Я буду спрашивать, как дела? Иногда что ешь или пьёшь? Для друзей это нормально, да?» Я была благодарна за внимание, которое избавило меня от чувства дискомфорта. Он был хорошим человеком. И тут я подумала, если бы я вышла за него замуж, была бы счастлива. Вот почему я не могла еще больше простить Чон Сумин. Почему мне пришлось отрезать даже эту чистую любовь? И почему она разрушила мою жизнь? И привела ее к жалкому концу. Люди высыпали из метро, прибывающих на станцию, конкук и Я также прошла через турникет среди них. Когда я вернулась домой, я первым делом открыла свой ноутбук. Но почтовый ящик был пуст. Я порылась в спаме и даже открыла личную электронную почту. Но там не было ничего похожего на рабочую почту. Это странно. Я достала свой сотовый телефон и нажала кнопку вызова. Как только прозвучал звонок, Юджи Хек ответил на него: Да, госпожа Кандживон. Я проверила электронную почту, менеджер. Ничего не пришло. Вы уже отправили письмо, о котором упомянули? Где вы? Я на мгновение поколебалась, прежде чем ответить. Дома. Я только что приехала. Работа уже решена, но я забыл с вами связаться, мне жаль. Что-то забыл? Это Юджи Хек? И тут я вспомнила, что сказал Инхо. «Итак, менеджер тоже гонится за тобой, потому что ты ему нравишься». Слова Энхо, которые я назвала ерундой, ударили мне в спину. «Не может быть. Это невозможно». Хотя я и сознательно это отрицала, воспоминания возвращались ко мне одно за другим. Юджихёк настаивает на том, чтобы отвезти меня домой. Хотя я говорила, что все в порядке. Юджихёк тонко спрашивает о Пак Минхване, а также Юджихёк прикрывает меня, когда... Имеет дело с Пак Минхваном в офисе. Эм, менеджер? Да. Что я собираюсь делать? Менеджер, я вам нравлюсь? Пожалуйста, говорите, госпожа Кандживон. Настоял Юджи Хёк, который ждал уже некоторое время. Тон его речи был сухим, как куриный помет, Без каких-либо реальных эмоций. Конечно, нет. Я почувствовала небольшое облегчение. Нет, увидимся завтра. Да, увидимся. Вызов был спрожен без единой секунды, как и тогда, когда я ответила на него. Когда я смотрела на замолчавший телефон, мне внезапно пришла в голову мысль. Помада, которую положили в пассажирское сиденье машины Юджи Хёка, это верно. У него еще была девушка. На душе у меня стало совсем легче. Я мало что знала о Юджи Хьоке, но была уверена, что он не из тех, кто будет думать о чем-то другом, когда дело касается его девушки. И я пыталась выключить свой ноутбук, когда зашла на свою страницу. Это было сделано для того, чтобы стереть Чон Сумин. М. Когда я случайно нажала на меню гостевой книги, я наклонила голову. Имелась дополнительная частная гостевая книга. Я не знаю контактной информации, поэтому оставлю это здесь. Извините, что беспокою вас, потому что я выслушала только одну сторону истории. Сейчас может показаться смешным извиняться, но я искренне. Все одноклассники в школе прерывали контакты с Сумин, а Юнхи, Сена и остальные сожалеют об этом. Поэтому трудно просить прощения. Просто знайте, что нам всем очень жаль. Если вам когда-нибудь станет лучше, свяжитесь со мной. И я хотела бы встретиться с вами лично извиниться. Это была Хан Джи Йо. Это действительно то, что написала Хан Я нажала на ее имя и даже заглянула на страницу. Без сомнения, это Хан Йо. Мои ресницы очень медленно моргнули. Чон Сумин и Хан были одноклассниками. Другие группы, разбросанные здесь и там, также находились недалеко от Чон Сумин. После окончания школы мы немного отдалились, но начиная с этого воссоединения, только те участники, которые были в Сеуле, собрались отдельно и стали близки, как и раньше. Я помню, как втайне завидовала Сумин, легкомысленно болтавший о том, чем она занималась с друзьями на выходных. Вот как это произошло. Оно снова изменилось. Начиная с этого воссоединения, Чон Сумин сразу потеряла друзей. Друзья, которых потеряла Чон Сумин, пришли ко мне. У меня было сомнение. Мне ничего не нужно, кроме друзей. Однако не было необходимости ударяться о стену. Я оставила короткий ответ в гостевой книге Хан Я никогда не думала, что получу такие извинения. «Спасибо за разговор. Я оставлю свой номер, чтобы вы могли связаться со мной».